Глава седьмая Удивительное дело. Ночь прошла тихо. Более того, я без происшествий доехал до КПП Академии на машине Рязановых, спокойно добрался до своего номера, лег спать, и ничего не произошло. Я даже выспаться умудрился, даже сны добрые видел как собирал собирал землянику, а Млада варила из нее варенье. Получалось у нее так себе, ведь графиня Распутина специализируется на ядах. Проснувшись отдохнувшим и полным сил, я привел себя в порядок, проверил банку с новой порцией зелья успокоения, которое сварил вчера из водорослей, добытых Васей, и направился на пробежку. Ранним утром территория Маут, как всегда, казалась тихой и безмятежной. Я наслаждался пением птиц, шелестом листвы и даже размеренным поскрипыванием подошв моих кроссовок об асфальт. Добравшись до спортивной площадки, запрыгнул на турники и начал подтягиваться. Невольно вспомнились мои первые деньки в академии. Тогда я почти всегда засыпал в своем номере, а сейчас это стало какой-то редкостью. Тогда я каждое утро занимался здесь на спортивной площадке, чтобы быстрее привыкнуть к новому телу. Кажется, это было очень давно. Хотя фактически с начала учебы прошло немногим больше месяца. А еще тогда я улыбнулся, почувствовав приближение очень знакомого источника дыхания. Да уж, она появилась именно в тот момент, когда я о ней вспоминал. Чуть качнув корпус, я вытянул себя вверх и встал на руки на перекладину. Из такого положения я и улыбнулся Анне, облаченную в черную курточку до пояса и обтягивающей лосины. Ее красивые вьющиеся темные волосы были собраны в хвост. Девушка стояла против солнца и щурилась, глядя на меня. «Физкульт, привет!» — громко произнес я и, оторвав правую руку от перекладины, козырнул Анне. «Впечатляюще!» — похвалила она мою стойку на одной руке, а затем хмуро кивнула. «Доброе утро, Александр!» «Что, Анна не в настроении?» Чуть скачнув корпус, я отпустил перекладину, сделав три оборота в воздухе, приземлился на мягкое покрытие спортплощадки перед Анной. Хаба! произнес я, разведя руки в стороны. Она хмуро посмотрела на меня и снова закатила глаза. Это тоже выглядело впечатляюще, ровно до слова «хоба». Я улыбнулся и мягко коснулся кончиками пальцев ее щеки. Она вздрогнула и удивленно уставилась на меня. «Доброго утра, самой прекрасной студентке Маут!» С улыбкой произнес я, глядя в ее бездонные карие глаза. «Опять эти ваши шуточки!» — фыркнула она, отступив на шаг. Я почесал затылок и хмыкнул. Похоже, у вас Анна утро не особо доброе. Что-то случилось?» «Ничего не случилось», — быстрее, чем следовало, — ответила она. Пару секунд я смотрел на нахохлившуюся девушку, а затем тепло улыбнулся и кивнул. «Ну, хорошо, раз ничего не случилось. Отсутствие плохих новостей — уже хорошие новости». Повернувшись к ней спиной, я неспешно подошел к брусьям и начал отжиматься. На пятом повторении позади раздался недовольный голос. «А вот у вас, как я слышала, много всего случилось, и явно неплохого». «Вы о церемонии?» «Да, Верховный Ведьмак удивил меня своей щедростью», произнес я, продолжая выполнять упражнения. «Но знаете, почти всю церемонию я думал о том, что было бы лучше, если бы вся наша группа присутствовала. Своими действиями И вы, и Зина заслужили право стоять на той сцене во время финальной части награждения». Все так же, отжимаясь на брусьях, я повернул голову и подарил Анне улыбку. Она шарашенно смотрела на меня. Затем чуть мотнула головой и хмуро проговорила. «Что ж, рада, что вы не забываете своих боевых товарищей, раз почти всю церемонию думали о нас с ее благородием. Интересно знать, о ком вы думали оставшуюся часть церемонии». Она насупилась, буравя меня взглядом. Я отвернулся к брусьям. Все-таки не стоит искривлять позвоночник, когда делаешь упражнение. Ни о ком, а о чем, хмыкнул я. Простите, не поняла Анна. Когда я не думал о вас, Анна, я размышлял, какую тарталетку за богатого фуршетного стола съесть следующей. Может быть, нарезкой себя побаловать? и коркой, пармезаном, уверяю вас, дум мне хватало. Качнув ногами вперед, я закрутил свое тело и запрыгнул на брусья ступнями. Затем оттолкнулся от них и, сделав сальто назад, приземлился на резиновое покрытие. Молча повернувшись, направился к Анне. Она смотрела на меня, как завороженная. «В самом деле, без хоба было лучше», — проговорила она, не отводя глаз. Я остановился прямо напротив Анны и тоже не отводил взгляда. Ам, кашлянула она, покраснев, и, развернувшись, начала вертеть головой, выбирая спортивный снаряд. Ближе других к нам был тренажер для гиперестезии. Анна быстро подошла к нему, легла, завела руки за голову и начала качать поясницу. Я подумал, что могу позволить себе отдохнуть между своими упражнениями, а потому без зазрения совести стоял на месте и любовался соблазнительными изгибами Анны. Что ни говори, эти лосины отлично подчеркивают ее спортивные ягодицы. «Говорят, после церемонии вы не вернулись в академию», — делая упражнения прерывисто заговорила Анна. Она пыталась еще и следить за дыханием. «Ходят слухи, что вы даже провели время с Милией Вацловной. Она выдохнула и, не слезая с тренажера, гневно уставилась на меня. «Вас это беспокоит», — улыбнулся я. А про себя подумал, что Анна, в отличие от наших одногруппников, знает имя Беловолосы. Неудивительно, учитывая, что она собирает информацию о членах круга в академии. Или, может, ей как раз кто-то из одногруппников вчера и рассказал про нее по телефону. Поведя длинной ногой в обтягивающих лосинах, Анна грациозно встала на покрытие спортплощадки и, покачивая бедрами, направилась ко мне. Взгляд ее был решительным и твердым. «Полагаю, вы видели кольцо на ее мизинце?» – тихо спросила она, остановившись передо мной. «Конечно. Герб Праги сложно не заметить», – хмыкнул я в ответ. «Опасаетесь, что круг решил подобраться ко мне через Эмилию Вацлавну?» Анна поджала губы, выдержала мой взгляд и сдержанно кивнула. «Да, именно этого я и опасаюсь». «Но только ли этого?» – улыбнулся я. Анна изумленно распахнула глаза и поспешно выпалила. «Понятия не имею, о чем вы». Она быстро отвернулась и произнесла в сторону. «Я не собираюсь указывать вам, с кем общаться. Хоть с госпожой Новок, хоть с графиней Рязановой, хоть с графиней Распутиной». «А млада Велиславовна-то здесь при чем?» – удивился я. Анна снова повернулась ко мне и обожгла меня пылающим взглядом. «Значит, насчет Алисы Ярославовны вы не удивлены?» «Что ж, понятно». Слышала, вы даже после церемонии продолжаете с ней плотно общаться. Например, вчера поздно вечером приехали в Маут на машине ее рода. Ох, что-то устала я от тренировок. Нужно немного прийти в себя перед учебой. Увидимся, Александр. Она махнула рукой на прощание и грациозно потопала в сторону общежития. Любуясь ее спортивными ягодицами, я усмехался по себе и думал, как же быстро разносятся слухи по академии. С утра меня заметили две бегуньи вместе с чешской аспиранткой, а вечером два парня со второго курса видели, с какой машины я выходил. Отчасти эти слухи мне даже на пользу. Чем больше обо мне говорят, тем больше Родов обо мне знает. А стало быть, в будущем будет проще заводить полезные знакомства. Однако же реакция Анны забавляет. Мы ведь с ней даже не встречаемся, она так бесится. Но, признаюсь, есть в этом свой шарм. Ладно, хватит прохлаждаться. Тоже нужно готовиться к занятиям. Я пришел в аудиторию почти перед самым началом занятий, специально выбрал момент, когда уже почти все одногруппники соберутся в кабинете. Поздоровавшись с ребятами, я прошел к доске и торжественно поздравил Анну и баронессу с их успехами во время ликвидации ЧС. Местами я откровенно цитировал верховного ведьмака и даже ссылался на него, чтобы придать своей речи больше помпезности. Ну а затем я надел на шеи девушкам их медали, которые получил в Кремле на правах командира. И Анна, и даже малышка Завьялова выглядели в тот момент растроганными. Анна гладила медали и не сводила с нее глаз, а баронесса тепло смотрела на свою вассалку госпожу. Ребята зааплодировали, поздравляя одногруппниц. На этой торжественной ноте вошла преподаватель, хотел уж было возмутиться, но княжич Пермский успел ей шепотком объяснить причину всеобщего балагана. В итоге женщина тоже присоединилась к поздравлениям. Ну, а дальше началась пара. Закончилась пара. День пошел своим чередом. Анна пыталась вести себя как обычно, но периодически в разговоре со мной начинала немного заводиться. Первое это приметила Диана Каладзе и... Одногруппники получили очередную тему для веселья. Точнее, стали раскручивать старую. «Хватит уже!» — рявкнула на них баронесса. «Какое дело, Анне до того, с кем гуляет Егорфа? Он свободный парень, с кем хочет, с тем и гуляет». «Если тебе самой завидно, Диана Вахитовна, то так и скажи. Нечего на других переводить. Не забывайте, где и с кем вы находитесь. Вы хоть и товарищи по учебе, но почти все аристократы». Мелкая злюка обвела аудиторию хмурым колючим взглядом. Против баронессы идти дворянка Каладзе не рискнула. И на следующей перемене даже извинилась передо мной, Анной и всеми остальными. «Извинения принимаются», — мягко ответила ей Анна. «Но прошу вас в следующий раз будьте немного сдержаннее. Мне самой нравится веселиться с товарищами, но не хотелось бы, чтобы наше веселье переходило грань». «Спасибо», — кивнула Диана и повернулась ко мне. «Со мной можете шутить, сколько хотите», — хмыкнул я. «Но других приплетать не стоит. Если хотите что-то сказать, говорите в следующий раз прямо». «Хорошо», — буркнула покрасневшая девушка. «Извинения принимаются», — спокойно произнес я. На этом нелепый конфликт внутри группы был погашен. Более того, даже Анна смогла как-то поуспокоиться и уже не вспыхивала при разговоре со мной. Все вернулось в привычное русло. Но, увы, ненадолго. Ближе к концу третьей пары мне пришло сообщение. «Саша, деда при смерти, ему резко стало хуже. Мы выезжаем к нему, встретимся там». Резко отодвинув стул, я поднялся на ноги. «Егоров, вы что себе позволяете?» прошелестел седобородый преподаватель, носивший кольцо с гербом Маут на левом мизинце. «Прошу прощения, Дмитрий Архипович, появились срочные дела. Мне нужно уйти», — проговорил я, собирая вещи в сумку. «Вы не можете просто так без уважительной причины покинуть занятие», — холодно произнес змеевидец. Я замер, хмуро глядя в его серые глаза. Дело рода, приказ господина — это уважительные причины. Но я не аристократ и уж тем более не слуга. У меня уважительных причин нет». «Стало плохо? Ну, тогда преподаватель должен организовать мое перемещение в лазарет, а не отпускать занятий». Все эти мысли пронеслись в моей голове мгновенно. У меня родился ответ для змеевица. В словах вежливый, а в сути грубый. Но я был готов к последствиям, и уж было начал открывать рот. «Дела рода!» – прозвучал властный голос справа. «У меня!» Я, как и преподаватель, и все присутствующие, повернул голову в сторону княжича Пермского. Ну, а Евгений Евгеньевич хмуро продолжил. «Это именно я попросил своего товарища, Александра Ярославовича, кое в чем меня проконсультировать». Поднявшись на ноги, княжич продемонстрировал преподавателю свой телефон. Мол, это он написал мне сейчас сообщение. Ермолаев продолжил. «Я попросил Александра Ярославовича отвлечься от учебы вместе со мной. Но, уверяю вас, Дмитрий Архипович, наших с Александром Ярославовичем навыков, знаний и трудолюбия хватит на то, чтобы наверстать упущенное в учебе. А теперь прошу нас простить, вынужден откланяться». Он вопросительно взглянул на меня. Я зашагал к двери, и через несколько секунд мы оба покинули аудиторию. Быстрым шагом мы отдалялись от нее по коридору, вокруг нас никого не было. «Благодарю, Евгений Евгеньевич, вы избавили меня от возможных проблем», — на ходу произнес ей кивнул. «Не стоит», — мотнул он черноволосой головой. «От проблем я вас не избавил, скорее позволил немного уменьшить их количество. Считайте услугу за услугу», — он выразительно посмотрел на меня. Типа тоже благодарит за то, что я сообщил ему о скорой помолвке Ольги из Вольской и барона фон Штрейзена. Я кивнул, не став развивать эту тему. Мы прошли еще несколько шагов, а затем, княжич еле слышно, продолжу. Надеюсь, мы и в дальнейшем будем оказывать друг другу взаимовыгодную помощь. Ему что-то нужно от меня. Сейчас, в будущем. Я повернулся к нему, но вопрос задать не успел. Княжич продолжил. «Вы ведь не против, граф?» Я усмехнулся, скрыв удивление. То, что он пронюхал, кто я, не удивило. А вот то, что он так неожиданно выдал свое знание, да. «Я не граф», — произнес я. «Но я не против». Он несколько секунд буравил меня своими темными глазами, а затем кивнул. «Принимается. Удачи вам в делах ваших. А я пойду кофе попью, раз все равно освободился пораньше». Мы как раз спустились на первый этаж главного корпуса Маут, кивком попрощались друг с другом и разошлись в разные стороны. Выбегая на улицу, я уже набирал номер своего водителя. Слушаю, командир, быстро ответил Вася. Ты где? Рядом с академией, в Имперце. Вы говорили, что собираетесь куда-то съездить, вот я и подготовился заранее. Молодец. Подъезжай к КПП, скоро буду. Сбросив вызов, я устремился к выходу из академии. В голове металась лишь одна мысль. Держись, старый хрыщ, не смей так внезапно помирать. Врачи говорили, что неделю ты точно должен протянуть, а она еще даже не закончилась. Терпи, борись, дождись, пока Распутин расшифрует зелье.